Глава двадцать седьмая. Карла Франклин, журналистка. Сиэтл, Вашингтон. Двадцать первого февраля две тысячи двадцать шестого. Обладательница премии Пулитцера Карла Франклин начала свою карьеру еще в середине девяностых. В то время она отвечала за скандальные политические репортажи для Нью-Йорк Таймс. После истории о предвыборной сенаторской кампании Стивена Мэйера в Нью-Йорке, Она написала бестселлер о финансовой коррупции в политике. Тогда о ней еще мало знали за пределами Вашингтона, зато она прославилась позже, во время Вознесения, опубликовав серию расследований под названием «Врата импульса», книгу, в которой рассказывала о подозрительных смертях нескольких физиков и астрономов, связанных с информацией о коде импульса, то есть о том, тех самых людей, которые получили эту информацию от доктора Циску. Её расследование вращается вокруг этих смертей, но не касается тех, кто в них виновен. В нём не говорится, какая группа или группы, если они вообще были, стояли за предполагаемыми убийствами этих учёных. Теперь Карла живёт в Сиэтле. Она даёт писательские мастер-классы и занимается поэзией. Устав от того, что она называет строгим формализмом журналистики, теперь она находит удовольствие в экспериментальной поэзии, в основном увлекается так называемыми фигурными стихами. Примечание. Способ организации слов и символов таким образом, чтобы текст приобрёл необходимую автору эстетическую графическую форму. Конец примечания. Сейчас Карли за 50. Она поджарая и будто подпрыгивает при ходьбе. У неё короткие рыжие волосы. Мы встречаемся в её домашнем офисе, где несколько кошек вальяжно расположились на подоконнике, наблюдая за птичьей кормушкой на заднем дворе. Впервые я услышала о докторе Андреаи Цыско на коктейльной вечеринке. Вы бы удивились, услышав, как много интересного можно узнать, когда люди вокруг пьяны и не следят за языком. Это был официальный приём, куда меня затащила редактор. Мир вокруг сходил с ума. Вознесение ворвалось на первые страницы каждого официального или полуофициального новостного издания. Люди словно обезумели. Ходили слухи, что это конец света. А мы торчали в особняке какого-то богача и попивали свои коктейли. Вероятные новости можно создавать не вечно. Каждому нужно время от времени отдохнуть, верно? Было поздно. Я тогда, честно говоря, уже выпила слишком много, и мне хотелось сменить обстановку. Так что я вышла на балкон и стала смотреть на залив внизу. Я успела немного подышать морским воздухом и несколько минут послушать гудение машин, когда на балконе возник Остин Френкс, задыхающийся и вспотевший. как будто только что пробежал 20 лестничных пролётов, чтобы меня найти. Примечание. Остин Френкс, псевдоним Олтера Гот Сегина, журналиста-разоблачителя, чьё имя связано с несколькими новостными онлайн-порталами сомнительной ценности. Он часто общался с фанатами сайта Старый Новый мир и распространял неподтверждённые слухи о президенте Баллард. в частности о том, что Дэвид Баллард страдал не от паркинсонона, а от таинственного психического расстройства. Конец примечания. Как оказалось, примерно так оно и было, только с его телосложением даже 3 пролёта вполне сойдут за 20. Не поверишь, как долго я тебя искал, сказал он, усаживаясь на скамейку и утирая кончиком галстука пот с лица. Ты получила файлы, которые я тебе послал? продоктора Циско. Я ничего не получала. А если и получала, то файлы были погребены под кучей бумаг где-то на моём столе или затерялись в переполненном почтовом ящике. Ты ведь в курсе, что за безумие там сейчас творится? Я показала при этом в сторону океана, но имела в виду весь мир в целом. Ага, сказал он. Естественно. И то, что ты нашёл, важнее, чем это? спросила я. Он загадочно кивнул, будто только и ждал подобного вопроса. Остин Френкс из тех людей, которые обожают изображать из себя шпионов. Каждый месяц у него появлялась новая зацепка, которая должна была якобы изменить всё, что ты знал раньше, или шокировать до глубины души. Пару раз я даже купилась на это, признаю. Он тогда сказал, что у него есть кое-какой компромат на генерального директора компании Тайком поставлявшей оружие в Талибан. Оказалось это очередной тупик. Во второй раз мне бы стоило быть умнее. Но к тому времени он уже знал интересующие меня области. Разоблачение высокопоставленных мизагинов, репортажи о взяточничестве в России. Ему удалось как-то соединить это всё в особенно заманчивую наживку. И в результате я гонялась за собственным хвостом почти 3 недели. На этот раз однако он вёл себя тише обычного. Он был как будто подавлен и по-настоящему чем-то встревожен. Я решила, что это вся эта игра во беспокойного информатора просто новый трюк, чтобы меня одурачить. Я послал тебе эти файлы 2 недели назад по электронной почте. Они были зашифрованы, но я не удивлён, что ты их так и не увидела. Он начал говорить о том, что мой компьютер, как и любой другой, был скомпрометирован, и что личная беседа была наилучшим вариантом. Я просто хочу рассказать тебе о том, что нашёл, и тогда, возможно, ты сумеешь соединить за меня недостающие точки. Я была не в настроении слушать ещё одну нелепую теорию, а поэтому попыталась остановить его прямо там. напомнила ему, что обе зацепки, которые он присылал мне раньше, оказались пустышками. Но на этот раз он казался действительно напуганным. Так что я выслушала его. Так всё и началось. Судя по всему, доктор Цыско попала в аварию по дороге домой после срочного собрания в Вашингтоне. Она прилетела домой, позвонила из аэропорта своей семье, И предупредила начальство, что будет отсутствовать какое-то время. Затем послала загадочное сообщение одному из своих коллег касательно какого-то аномального кода, который её попросили проанализировать. Код, который она называла радиоимпульс. В сообщении туман намекалось на тот факт, что этот код был у неё с собой на планшете. И что она послала части некоторым доверенным людям. Хотя день был ясным и солнечным, вечером пошёл дождь, и дороги стали скользкими. Другие водители видели, как машина доктора Цыска виляет по трассе, будто доктор была пьяна. Через несколько минут её машина столкнулась с бетонным ограждением. Скорая помощь прибыла на место через 8 минут после аварии. Доктор Цыска уже не приходила в сознание. Она умерла по пути в больницу. Трагическая история, ничего нового и ничего такого, ради чего стоило бы играть в шпионов. Но тут, очевидно, крылось нечто большее. Прежде чем продолжить, Остин отвёл меня в сторону, и мы прогулялись по небольшому внутреннему дворику, где гудение машин было громче Он с подозрением покосился на здание позади нас, оглядывая окна и людей, ходивших внутри. Затем он сказал: "Судмедэксперт заключил, что смерть была случайной. Вроде как доктор Цыску сильно устала после перелёта и заснула прямо за рулём. Дело закрыто. Но я знаю кое-кого, кто работал в той больнице, куда её привезли. Они брали анализ крови" и обнаружили наркотические вещества. Вот у меня есть результаты. Остин достал из заднего кармана сложенный лист жёлтой бумаги и зажал в моей ладони. Я сказала ему, что не уверена, для чего мне может пригодиться эта информация. Я не биохимик и не криминалист. Примечание. Карла показала мне результаты анализов, которые дал ей Остин. Конечно, оригинал в виде смятой бумажки не продержался все эти годы, но сохранилась фотокопия. Я показал её коронеру, и он, разумеется, подтвердил, что в организме доктора Цыску, похоже, был значительный уровень снотворного. Значит ли это, что её опаили? Ну, не в прямом смысле, естественно. Но коронер, с которым я говорил, упомянул также, что в крови Цыску Была большая доза фентанила, а он плохо сочетается со снотворным. Это был ясный сигнал, говорящий об опасности. Конец примечания. Остин просто покачал головой, а потом мягко добавил. Циско не первое. Были и другие, как минимум трое, о которых мне известно. Двое в Штатах, один в Англии. Все трое астрофизики. Все трое умерли в результате неожиданных несчастных случаев. И как и Цыску, всем троим был выслан для анализа этот код. Радиоимпульс. Я не видел сам код и не знаю, кто его послал и с чем он связан. Вот почему мне нужна твоя помощь, Карло. Вот почему мне нужен кто-то с твоим опытом, чтобы увидеть связь, увидеть подсказки, которых не вижу я. Конечно, поведение Остина меня насторожило, но всё, что он говорил, было слишком расплывчатым. Подстроенные несчастные случаи, таинственный кот, слишком много за раз, чтобы поверить в это. А я не хотела оказаться в числе тех журналистов, которые до самой пенсии гоняются за теориями заговора, вроде истории с компанией Гек Маркони. Примечание: теории о компании Гек Маркони, связанные с волной таинственных смертей в 80-х. С 1982 по 1990 год больше двух дюжин информатиков, работавших в Британии над секретными проектами в области военной обороны, включая проекты США, умерли при необычных обстоятельствах, как выразились потом журналисты. Странные аварии неожиданные самоубийства и так далее. Если взглянуть на список погибших учёных, и подчас действительно странные причины их смертей: отравление монооксидом углерода, смерть в процессе полового акта, пьяное вождение, прыжки с мостов. Был даже один учёный, который якобы прикрепил провода к груди, а затем сунул другой их конец в розетку. Легко представить, что на самом деле Это были убийства. Те, кто пытался найти связь между смертями или даже обвинить кого-то конкретно, русских, американцев, мафию, так и не смогли найти настоящего преступника. Дело быстро забыли. Конец примечания. И всё же Остин выглядел уверенным, и у него имелись материальные, физические в каком-то смысле, улики. Смерть, аномальный кот, бумажка который он мне вручил. Несмотря на то, что каждый нерв в моём теле велел мне не связываться с этим, я сказала Остину, что займусь его делом. Он, похоже, испытал мгновенное облегчение, и это заставило меня почувствовать себя ещё хуже. Я сделала то, что делаю всегда. Начала расследовать всё это, пока мир сходил с ума из-за вознесения Каждый редактор в городе хотел, чтобы мы писали только о том, что заставляет людей внезапно видеть ультрафиолетовый свет или слышать жутковатые ультразвуковые песни насекомых. Вы и сами знаете, конечно. Уверена, вы читали немало подобных заголовков. Хуже из них были онлайн. Помню все эти отвратительные сайты, особенно один, как там его, хмм, Новый порядок. Старый Новый мир? Да, точно. Там выкладывали самые мерзкие предположения о причинах вознесения. Наверное, худшей была статья, в которой утверждалось, что вознесение как-то связано с матерями-одиночками, которые брали подработку. Я не в любом случае, давайте не будем копаться в этом мусоре. Я никогда особо не интересовалась этими псевдоновостями о всяких заговорах. Но история с вратами импульса была ближе всего к настоящей. Прямо-таки аутентичной теории заговора из тех, которые я только видела в своей жизни. Кто-то убил всех этих учёных, что явно было связано с импульсом и комиссией по раскрытию информации. Доктор Цыско была убита, чтобы скрыть тот факт, что она отправила код импульса нескольким своим коллегам. Не знаю точно, что её в тот момент двигало. Может, она решила, что это неплохая возможность немного им помочь, шанс опубликовать открытие первыми. Или же дело было в деньгах? В любом случае, все, с кем она по этому поводу связалась, уже мертвы. Либо умерли во время вознесения, либо были убиты. Вы как писатель с вашим личным расследованием по той же теме, Наверняка уже знаете, кто именно стоял за убийствами учёных. Но вы не знаете деталей, которые знаю я. Ваши читатели полагают, что знают, как это было, но на самом деле это не так. Вы бы хотели, чтобы я рассказала вам всё. Не так ли? Вам бы понравилось разместить подобную сенсацию в своей книге. Я сказал Карле, что да, конечно. Это было бы отлично. Но я также заверил её, что моей целью не было выяснить каждую тайну и решить каждую загадку вознесения. Моей целью было рассказать историю о том, как изменилось человечество, как финал оставил США искалеченными и как это привело нас к той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Не совсем целая страна коя как пытающийся восстановиться. Я сказал Карли, что представлю её Карлу в наилучшем свете, если она доверит мне эту информацию. Перескажу всё с её слов, как её собственную историю, непотверждённую, разумеется, но правдивую настолько, насколько она этого захочет. Она согласилась и поведала мне следующее. У меня ушло три недели, чтобы добыть эти сведения. И я говорю о трех неделях недосыпа, почти без перерывов на еду, с редкими заплывами в бассейне, чтобы переварить наиболее противоречивые детали. Но я сделала это. И я добралась до правды о том, что случилось и кто в этом виноват, и отдала получившуюся историю редактору. Она была одновременно и восхищена, и напугана тем, что я обнаружила. А затем, разумеется, проект свернули. Газета так и не напечатала мою статью. Редактор заявила, что они провели собственное расследование, и омбудсмены нашли неточности в моей работе. Она обвинила меня в небрежности, в том, что я не видела собственных ошибок и повелась на очевидный бред по каким-то своим личным причинам. Так что в мою историю вошли в итоге только сами факты смертей. Я увязала их вместе как смогла, но к тому времени, как редакторские ножницы всё искромсали, история выглядела как очередная глупая теория заговора о странных случаях гибели. Врата импульса просто фраза, пара эффектных слов. которыми бросаются психи в интернете, когда подозревают, что правительство им чего-то не договаривает. Так моя история умерла. Я подумывала воскресить её в виде поста, онлайн-книги, но когда это стало возможным, вознесение уже сделало своё дело. По правде говоря, в годы последовавшие за финалом никого это уже не интересовало. Все были слишком заняты, восстанавливая по кусочкам свои разрушенные жизни. 12 сделали это. Они и есть убийцы. Насколько мне известно, всё началось в 60-х годах с группы под названием Majestic 12. Изначально это была группа экспертов, частично из военных, частично из учёных, которые анализировали информацию по НЛО. Они просуществовали недолго. В правительстве не считали их работу особо важной, и по большей части все доказательства, которые они находили, было слишком легко опровергнуть. Космические корабли не рассекали наше небо. Никакие большого головы пришельцы не похищали случайных землян, и ни у кого не имелось каких-либо чужеродных имплантов, которые не оказались бы в итоге просто хрещевыми наростами. те самые Majestic 12, о которых так любят говорить все фанатики НЛО, они распались тогда же, когда были созданы, в конце 60-х. Примечание. Карлос здесь довольно точно описал в двух словах историю Majestic 12. Но я хочу добавить вот ещё что. Существование Majestic 12 было под вопросом с самого их появления на НЛОсцене. А самом концепте группы Majestic 12 узнали только в 80-х, благодаря серии документов, отправленных некоему исследователю НЛО. Эти основополагающие документы долгое время считались фальшивкой, созданной или другими любителями НЛО, или частью правительственной программы по дезинформации. Самое интересное здесь то, что хотя Majestic 12 действительно существовали, и в раннем своём варианте, и в виде 12 позже документы и впрямь оказались фальсификацией. Что-то вроде двойного слепого метода, который применяется при различных экспериментах. Конец примечание. Но жизнь циклична, верно? Труп Маджестик 12 вернули к жизни в 80-х как инструмент дезинформации. Как оказалось, вся эта тема с пришельцами Правительству было весьма выгодно. Экспериментальные авиационные аппараты, военные игры, продвинутые технологии всё это можно было выдать за очередное явление НЛО. Это работало, и легенду старательно поддерживали. В конце 80-х и в 2000-х стали обнаруживать фальшивые документы Majestic 12. Примечание: Эти документы в 1988 году были отправлены различным представителям НЛО-сообщества, писателям, исследователям и просто любителям пошуметь. Документы в деталях описывали открытие учёными некого межгалактического корабля, упавшего на землю, с телами маленьких пришельцев на борту. Некоторые уфологи использовали эти документы как доказательство грандиозной теории заговора, а антиправительственные организации упоминают о них каждый раз, когда находятся в поисках сторонников. Конец примечания. Это продолжалось достаточно долго, чтобы явление превратилось в интернет-мем само по себе, а потом и в обыкновенную шутку. Тем не менее, небольшая группа ЦРУ-агентов, ответственных за кампанию по дезинформации населения в самом сердце Majestic 12, вскоре начала работать совсем в другом направлении. Изначально их было трое, но самой важной фигурой среди них был человек по имени Саймон Хаусхолд. Примечание. Прежде в тексте он упоминался как Саймон Грик. Конец примечания. Не знаю, настоящее это имя или нет. Однако так его звали в то время. Если вы немного покопаетесь в архивах, то наткнётесь на несколько биографических справок о Саймоне. Я бы не особенно доверяла их подлинности, но можете напечатать их, если хотите. Примечание. Если вкратце, Саймон, которому на момент начала вознесения было 49 лет, вырос в Портленде. штат Орегон. Его родители умерли от рака, когда он был ещё ребёнком. Сразу после школы он вступил в армию. Преуспел в военной карьере благодаря своему стратегическому мышлению и способностям к быстрому обучению. Его навыки привлекли внимание агентов Majestic 12, которые научили его всему необходимому, чтобы в конечном счёте он занял своё место главы секретной организации. Конец примечания. Эта группа, ядро команды, называла себя 12. И они были по сути отрядом убийц. По последним прикидкам, то есть где-то лет 6 назад, я насчитала восемь убийств или подозрительных смертей, как говорится, связанных с деятельностью 12. Эти люди умерли в автомобильных авариях или от передозировки лекарств. Некоторые были убиты как бы случайно, например, при ограблении. А объединял всех этих людей тот факт, что они сюрприз изучали сигналы из космоса. В 90-х, к примеру, был итальянский физик, который утверждал, что поймал сигнал необычайно быстрого радиовсплеска Он погиб в авиакатастрофе, и все его исследования пропали как по волшебству. То же самое случилось с доктором Цыско. Она поделилась с коллегами информацией о коде импульса и в итоге умерла. Люди, которым она отправила код, тоже умерли. Несчастные случаи или самоубийства. Насколько я понимаю, устроили это Саймон и 12. За всем этим стоят именно они. Не знаю, может, у них есть собственная весёленькая банда эльфов-убийц или тех серых пришельцев, которые говорят на них работают, но работу они сделали чисто и быстро, а затем исчезли, как призраки, защищая мир от Понятия не имею, если честно. Вот чего я так и не смогла выяснить. 12 намногое способны, и у них есть какие-то важные секреты, которые они хотят сохранить в тайне. Я так и не узнала, что это за секреты. Саймон Хаусхолд и 12 убили тех учёных, чтобы они не изучили код импульса и не отправили его кому-то ещё. И, конечно, вопрос на миллион долларов. Почему Но на это, друг мой, ответа у меня нет.